Глава 17. Тиана Дисонре. Космическая блоха. Страх особенно безотчётный. Крайне неприятная штука. Когда ты знаешь, чего бояться, намного легче, ведь с известной опасностью можно как-то бороться. Другое дело, непонятно откуда появившееся предчувствие беды, которое с каждой секундой нарастает, да так, что постепенно теряется всякая возможность с этим чувством бороться. Тиана не понимала, почему она боится. Не понимала, почему боится Ликс. Она даже не могла определить точно, кто из них этот страх чувствует. Однако знала. Если они задержатся хоть на одну лишнюю секунду, ничего больше не будет. Ни ее, ни Кусто, ни Германа. Впрочем, охотник тоже вряд ли переживет встречу с тем, кто так спешит их найти. Это не какие-то жалкие гоблины. То, что так жаждало их найти, девушка чувствовала, при желании уничтожит всю цивилизацию зеленых и даже не заметит. Тиана пыталась следить одновременно за тем, что делает Герман, и за окружающим космосом, который был удивительно спокоен. Ну, для непонятного нечто, которое всасывает в себя пространственные течения, которых тоже, в принципе, не должно существовать. Напарник как будто специально все делал медленно. Девушка понимала, ей только кажется. Лучше промолчать, не торопить в ответственный момент. Своими вопросами она его только задержит. Но ничего поделать не могла. Знала все, Если не убегут сейчас, то что-то случится. Что-то страшное. Герман все таки успел. Вот только ощущения при перемещении были совсем другие, чем в прошлый раз. Первый прыжок прошел мгновенно. Как будто моргнула, и вот уже совершенно другая картинка звезд и течений перед глазами. Может быть, Герман не успел все же довести на какую-то долю миллиметра лазер до центра грани кристалла. А может, то был результат ярости их могущественного врага. Тиана не знала. Тело как будто перекрутило винтом, причем девушка впервые не могла определить, чье именно: Ликса или ее собственное. Несколько томительных мгновений. Вокруг ощущалась бешеная круговерть. Причем именно ощущалась. Она по-прежнему не видела ничего вокруг. А потом пытка прекратилась. Так же внезапно, как и началась. Никаких новых травм у Кусто не было. Как будто та ужасная мясорубка происходила только в фантазии. Тиана огляделась и тут же забыла обо всех переживаниях. Вокруг были звезды. Много звезд и ни одного клочка осточертевшего тумана. Сердце которого у тихохода нет, замерло от счастья. Наконец-то! Осточертевшая туманность никуда не делась. Ближайший ее край, кончик змеиного хвоста, находился всего в десяти световых годах. Разведчице тут же захотелось оказаться от нее еще дальше, так чтобы вообще не видеть. «Эй, все живы?» — спросил Герман. «Что-то в этот раз было вообще не весело. «Мы выбрались, Герман», — обрадовала парня Тиана. «Это радует. Кто-нибудь может сказать, почему мы так спешили?» «Не знаю. Я чувствовала, что на нас что-то охотится. Угрозу. Помнишь, когда мы двигались к глазам змеи, было такое же чувство? Только в этот раз намного сильнее. Я едва могла это терпеть». Тиана так живо вспомнила это предчувствие, что на миг показалось, что оно снова возвращается. Да нет, не возвращается. «Герман, оно опять возвращается! Опять!» Разведчица чувствовала, что Ликса тоже потряхивает. «Уходим!» Напарник, выругавшись, начал возиться с установкой. В этот раз не так долго, потому что точного плана у них не было. Просто передвинул лазер на соседнюю грань, выставил расстояние только чтобы не оказаться слишком близко к какой-нибудь звезде, и нажал на отправку. Получилось намного быстрее, чем когда они уходили из туманности, и никаких сложностей с прыжком. Опять всего лишь мгновение темноты. Только это не радовало. Тиана больше не расслаблялась, чутко прислушиваясь к своим ощущениям. Через минуту опять почувствовала неладное. Даже засомневалась, вдруг кажется. Но Герман сомнения развеял. «Опять, да. Я тоже чувствую». И, не дожидаясь просьбы, начал снова настраивать машину. «Герман, подожди. Сколько мы будем так прыгать?» — спросила Тиана. Девушка понимала, что долго они изображать космическую блоху не смогут. Рано или поздно напарник устанет. А даже если они придумают что-нибудь, чтобы машина сама срабатывала раз в пару минут, ведь тоже не железный. Он совсем недавно взлетел с планеты, где пополнил запасы питательных веществ. Но рано или поздно они снова потребуются». «Да о чем я думаю? Так жить в принципе невозможно». «Не знаю», — ответил напарник. «Но мне прям паршиво, когда оно начинает приближаться». «Знаешь, я думаю, нас отслеживают как раз по перемещалке. Как только она сработала, нас кто-то увидел». Сдается мне, я теперь знаю, для чего нужен был контейнер с битыми кристаллами. Думаешь, это защита, чтобы не увидели? Тиана лихорадочно соображала, что делать. Получается, каждый раз при использовании перемещалки они сами показывают противнику, куда двигаться. И он, в отличие от тех же гоблинов, никак не ограничен особенностями работы устройства. «Попытаться уйти на ускорении в обычном пространстве?» Почему-то она была уверена, что не получится. «Мы успеем уйти через гипер?» — вместо ответа спросил напарник. «Нет». Девушка была в этом совершенно убеждена. «Для перехода нужно двигаться с большой скоростью относительно окружающих объектов, да и ускорение имеет значение. Они просто не успеют». Герман тем временем закончил с настройками, и они прыгнули еще раз. Тиана опять увидела туманность неподалеку. «Случайно или напарник не хочет удаляться от нее слишком далеко?» «Ты что-то придумал?» — спросила она. Как всегда, сразу после прыжка интуиция ненадолго замолчала, но разведчица не обманывалась. Наверняка за ними скоро придут. «Слушай, а вот хотя бы теоретически». «Если мы сунемся в ту воронку, нас точно разорвет?» спросил Герман, не прекращая менять настройки. «Я поняла, ты надеешься сбежать, не используя перемещалку», сообразила девушка. «Это было решение, очень опасное, с непредсказуемыми последствиями, но другого выхода Тиана не видела». «Не знаю, Герман, но если мы дождемся того, что за нами охотится, нам точно не выжить. Я так чувствую». «Давай попробуем». «Мы ведь уже бывали в области с нестабильными течениями, и ничего страшного не произошло», — вспомнила Тиана. Утешение было слабеньким. В тот раз, когда они полезли за этим дурацким яйцом, с пространством действительно происходили странные вещи, но их, конечно, не сравнить с бешеным водоворотом, на краю которого они оказались после первого прыжка. «Снова странная круговерть во время перемещения». Все же это не в неточности настроек дела. Просто переход из нормального пространства в туманность так ощущается. Ну или наоборот. Они едва успели. Прежде чем настраивать перемещение, требовались кое-какие расчеты, И к тому моменту, как Герман вдавил кнопку запуска, ощущение беды стало совершенно невыносимым. Тиана, когда все закончилось, даже задумалась, «А ее ли это интуиция?» или то существо, или существа, которые за ними гонятся, специально заставляет жертву бояться, чтобы лишить ее сил и воли к сопротивлению. Впрочем, долго предаваться отвлеченным размышлениям было некогда. Тихоход оказался на самом краю воронки. До центра еще нужно было добраться. Опять было страшно, только теперь не из-за приближения неизвестной опасности, а потому что ни одно разумное существо не полезет в эту воронку в здравом уме. Немного легче стало, когда к слиянию присоединился Герман. Его азарт, любопытство и какая-то обречённая безшабашность помогли сосредоточиться и загнать страх на край сознания, где он больше не мешал. Тиана направила тихохода поперек потоков, прямо в центр. Возможно, безопаснее было бы двигаться в одном из них, но тогда путь до центра... Занял бы гораздо больше времени, чем потребовалось бы неизвестному преследователю, чтобы их найти. Кусто целеустремлённо плыл поперёк течений, не отвлекаясь на вопли охотника, которому, конечно, никто не подумал объяснить, что происходит. Искен видел, что творится что-то явно незапланированное, и теперь вопрошал в темноте трюма, что происходит. Тиана мельком пожалела беднягу. Трудно оставаться в неведении, но отвлекаться на разговоры не стало. Контролировать движение тихохода становилось все тяжелее. Потоки становились все уже, а переходы между ними все резче. Во время пересечения этих границ с Кусто начали происходить неприятные трансформации. Его тело будто растягивалось и изгибалось. Впрочем, не только с телом. В какой-то момент Тиана вдруг осознала, что видит не только окружающее пространство. Но и самого тихохода как будто со стороны, при этом она все еще могла им управлять. Ужасно непривычно и неудобно, она даже растерялась сначала, что чуть не стало причиной катастрофы. Замешкалась, инстинктивно дернулась совсем не туда, куда нужно было, пытаясь вернуться в тело. Тихоход, повинуясь ее желанию, резко ускорился и оказался на границе сразу трех потоков, отчего его туша приобрела какие-то фантастические очертания. Тиана заставила себя успокоиться и медленно сдвинулась. Тело вернулось к обычной форме. Краем сознания девушка чувствовала, что преследователь никуда не делся, что он уже вот-вот появится. Теперь это совсем не пугало, потому что разведчица чувствовала — не успеет. Она уже почти достигла центра водоворота. Когда она окажется там, последнее, что ее будет волновать, — это настойчивый враг. Тиана больше не двигалась самостоятельно. Она остановилась в одном потоке, сориентировав Ликса так, что он оставался далеко от краев. Теперь оставалось только ждать. Совсем недолго, всего несколько секунд. Она видела, что пространство начинает сжиматься, и вместе с ним сжимается кусто. «Наверное, если бы я оставалась внутри, это не было бы заметно», — подумала девушка. А потом они таки достигли центра воронки — и все исчезло. Тишина и полное отсутствие каких-то впечатлений. Можно было бы подумать, что ей и Ликсу отказало зрение, но не было даже темноты. Просто ничто, которое нельзя описать ни цветом, ни звуком, ни запахом. Да и думать тоже не получалось, мысли ей больше не подчинялись, текли стремительным потоком, отследить который или зацепиться было невозможно. Восприятие времени тоже исчезло, поэтому ожидание не показалось томительным. Было чувство, что за ней наблюдают. Даже не так. Наблюдает. Нечто в единственном числе. Нечто настолько непредставимое, что даже его мимолетное внимание срывает и уносит прочь любые мысли, чувства и саму твою суть. Остается только сознание без памяти, желаний и стремлений. В какой-то момент тот крохотный сгусток сознания в гигантском ничто, которым она стала, вдруг вспомнил, что она не просто так, что она что или кто. Для того, чтобы вспомнить, пришлось приложить неимоверные усилия, но как только в голове всплыло имя, разведчица обнаружила себя в обычном пространстве. «Более того, в своем теле, человеческом!» «Кусто!» — в панике крикнула девушка. «Это я, Кусто!» — неуверенно ответил Ликс. А потом взволнованно добавил. «Тиана, когда ты успела выйти из сопряжения? Я не помню». «А где Герман?» Кусто ответить не успел. Напарник появился рядом. Именно появился, а не вышел из слияния, что по-настоящему напугало. «Знаете, Вечность — крайне стервозная дама», заявил Герман, как только его взгляд прояснился. «Ты понял, что с нами произошло?» Вопрос и Тиана, и Кусто задали одновременно. «Да ну, о чем вы говорите?» — махнул рукой парень. «Такое понятие-то я не знаю, кем надо быть. Просто что-то почувствовал». По-моему, нас сочли мелкими и немного смешными. Так, знаете, покровительственно. Офигеть, как стрёмно, когда над тобой хихикает вечность. Впрочем, было бы намного хуже, если бы она разозлилась. Хотя я предпочел бы равнодушие, вот честно. Тиана хотела спросить что-то ещё, но вдруг вспомнила, какие обстоятельства заставили их шагнуть в водоворот и решила придержать любопытство. «Кусток, где мы?» Девушка уселась в кресло для слияния, с любопытством покосившись на обнаженного напарника. Он, видно, еще не совсем пришел в себя и не заметил, что остается голым в ее присутствии. «Давай снова слияние», — вздохнув, попросила девушка. Вокруг опять была туманность, только совершенно другая. Они явно переместились куда-то. Вот только куда еще предстояло выяснить. Звезды чужие!» Видно, лучше, чем когда они впервые оказались в этой странной аномалии. Но внешнего мира все равно трудно различить. Есть и воронка пространственных потоков. Почему-то они оказались очень далеко от нее. Тиана немного устала удивляться. К тому же мысли соскакивали на преследователя. Что, если он последует в аномалию следом? Однако предчувствия молчали. Никакой угрозы разведчица не чувствовала. «Не хочу», — подумала девушка. «Не хочу решать, куда нужно лететь, выбирать направление». Опять этот чертов туман, и выбираться из него предстоит самостоятельно. Пользоваться гоблинской перемещалкой теперь стоит только если грозит неминуемая смерть. Кустой изо всех сил сигнализировал, что они, в общем, довольно неплохо висят, и что Тиане действительно стоит немного передохнуть. Это время он вполне может повисеть на месте. Пространственные течения были и здесь, но сейчас они находились в каком-то очень медленном потоке, и значит, у них достаточно времени. Впрочем, девушка позволила себя уговорить. «Ну что?» — Герман нашелся в кают-компании. Сидел на выращенном кусто диванчике, тоже какой-то вялый и слишком спокойный, хотя и уже одетый. «Опять туманность, и точно не та, в которой мы были», — вздохнула девушка. Опять нужно будет искать из нее выход. Надоело. Пока не поедим и не выспимся, никуда не полетим. Хочу твоих пельменей». «Пельмени придется готовить», — вздохнул Герман. «Ну да, порубать было бы в самый раз. Наверное. Что-то я никак не приду в себя после путешествия. Все кажется каким-то несущественным по сравнению с вечностью». Тиана, которую преследовали те же мысли, понимающе покивала. И то, что Герману совсем не хотелось готовить, тоже. «Я тебе помогу», — пообещала девушка. «Буду тоже их лепить. Так быстрее справимся». «А вы сделаете порцию и для меня?» — жалобно спросил тихоход. «Мне тоже понравилось. А еще хочется снова почувствовать вкус». «Знаете, мне на какое-то время показалось, что мы там умерли в этой воронке». «Мне тоже», — признался Герман. «Вечность и смерть — это ведь синонимы. Мы там умерли, перестали существовать. А здесь нас снова сделали, по какому-то капризу, воссоздали. Так что мы — это уже и не совсем мы, а так, точная копия». От слов напарника веяло обреченностью и тоской. Тиана вздохнула со всхлипом, почувствовала, как по щекам текут слезы. Стало очень обидно за то, что она не справилась, что им не удалось выжить. «Ты чего?» Герман выглядел по-настоящему удивленным, как будто не понимал, из-за чего она так расстроена. Тиана объяснила, как смогла. Напарник хмыкнул удивленно потом ухватил ее за талию и усадил к себе на колени. «Что ты расстраиваешься? Это мы с Кусто, считай, просто упражнениями для мозгов занимаемся. Какая разница, воссоздали нас или мы сами перебрались?» Тиана не знала, какая, и думать об этом больше не хотела. Сидеть на коленях у Германа было тепло и уютно. Она бы так, наверное, и уснула но у нее совершенно неприличным образом забурчало в животе. Напарник серьезно кивнул, как будто отвечая. «Да, я тоже умираю от голода. Все вопросы вечности и смерти не стоят того, чтобы из-за них откладывать пельмени. Пойдем уже готовить. Вдвоем, правда, получится быстрее». Они с напарником сидели за столом, засыпанным мукой. Тиана опять немного расстраивалась только теперь по совершенно прозаической причине. ее пельмени получались кривоватыми и какими-то неуклюжими. В сравнении с аккуратными шариками с каёмочкой, которые ловко лепил Герман, выглядели они совсем неказисто. «Ты бы видела, какие они у меня сначала получались», — хмыкнул напарник, когда она пожаловалась на собственную неуклюжесть. Еще и разного размера почему-то». Я тоже расстраивался, причем совершенно напрасно. «Форма ведь никак не влияет на вкус». «Тиана, Герман, тут охотник опять на связь просится», — сказал Ликс. «Ну, подключай», — пожала плечами девушка и тут же пожалела о разрешении. «Вы все мерзкие, вонючие, мясные мешки!» Металлический голос из кино ворвался в кают-компанию, мгновенно разрушив сонное умиротворение. «Почему мне никто не говорит, что происходит?» «Я требую немедленно прекратить издевательство. Где мы? Почему мы скакали туда-сюда, как будто на нас умную ракету выпустили? Кто, чтобы вас всех черная дыра поглотила, за нами гнался? И почему перестал?» Они с Германом переглянулись и расхохотались от неожиданности. От меланхолии не осталось и следа. Тиана сама понимала, что технофанатику пришлось не сладко. Еще бы столько времени находиться в неведении но поделать ничего с собой не могла. Слишком резкий контраст между умиротворением с примесью печали, в которое была погружена кают-компания, и яростной истерикой несчастного Искина. «И чего вы ржёте, дебилы мясные?» — совсем уже вышел из себя охотник. «Ладно, хорош ругаться», — постарался успокоить разошедшуюся железяку Герман. «Уж поверь, тебе жалеть нечего». «Я бы, может, и сам все это веселье с удовольствием пропустил». Искин успокаиваться никак не хотел, слишком возмущен был своей беспомощностью. Пришлось подробно описывать ему события последних часов. К слову, не зря. Сравнив впечатления, выяснили, что охотник вообще не заметил перехода по пространственной воронке. Для него это был просто еще один прыжок, мгновенный и незаметный такой же, как и предыдущие, которые были сделаны с помощью гоблинского устройства. «Вот и гадай теперь, как оно было на самом деле», задумчиво подытожил обсуждение Герман. «То ли мы правда провели вечность наедине со смертью, то ли это было мгновение темноты, а все остальное — лишь фантазия». Тиана для себя решила, что это не имеет значения. «Какая разница, что там было на самом деле?» Герман прав. По сравнению с пельменями это все мелочи. После еды неудержимо потянула в сон, и, что особенно приятно, можно было не сопротивляться. Ложиться в своей каюте Тиана, правда, не захотела. Оставаться одной после пережитых потрясений было страшновато. Так что она опять напросилась к Герману и заснула, обхватив напарника руками и ногами. А во сне ей снилось недоуменная улыбка вечности. Но чему так удивлялась эта дама, было решительно непонятно.